Джеймс Хедли Чейз. Лечение шоком. То о чём я хочу вам поведать, не могло произойти нигде, кроме как в городке подобном Глинкемп. Расположенный на холмах Калифорнии, Глинкемп был одним из тех крошечных местечек аля Рипанвинкль, где писатели, артисты и пенсионеры о чём здоровье тщательно пекутся. Их две довольные жёны скрывались от изнуряющей жары. Я снял там достаточно комфортабельный домик и занялся продажей и ремонтом радиоприёмников и телевизоров. Мой домик находился в 4 милях от Глин-кемпа, и раз в неделю я ездил в этот городок, чтобы закупить провизию, а заодно навестить шерифа Джефферсона, дабы пропустить в его компании Стаканчик другой яблочной самогонки изготовляет которую шериф Бэлболь большой мастер. Шериф Джефферсон играет достаточно важную роль в моей повести, так что не помешает сразу сказать о нём несколько слов. Он был шерифом вот уже почти 50 лет, и никто не знал в точности, каков его возраст. Но старожилы сходились во мнении, будто ему не меньше 80. Он знал свою работу до мелочей, и городу это было известно, так что когда приходило время выборов, Джефферсона неизменно переизбирали на должность шерифа. Глинкем без шерифа Джефферсона воспринимался бы точно так же, как Нью-Йорк без статуи свободы. Существует ещё один абориген Глинкемпа, о котором я не могу не упомянуть. Это Док Маллард. Док Маллард занимался врачеванием в Глинкемпе примерно столько же времени, сколько шериф Джефферсон исполнял обязанности шерифа. Хотя это был единственный врач в городке, он, подобно шерифу, был не очень загружен работой. Если вдруг случался тяжёлый клинический случай или же происходили роды с патологическими осложнениями Маллер всегда отправлял пациентов в Лос-Анджелес, где находился превосходный госпиталь то что при этом его пациентам надо было преодолеть 80 миль по горному серпантину му доктора не очень-то и волновала как и шериф Джефферсон Док обладал поистине диктаторскими замашками. Если он утверждал, что у пациента корь, это была корь. Даже если врач центрального госпиталя Лос-Анджелеса ставил диагноз скарлатина. Мало помалу док терял клиентов, но его это не особенно волновало, так как большую часть времени он проводил в компании шерифа или же сидел в древнем кресле-качалке на ветхой веранде собственного бунгала, смакуя старые вина. Однажды жарким летним утром я приехал в город, дабы выбрать приличный телевизор. После того, как аппарат оказался в машине, я отправился в контору шерифа, желая отдать дань традиции. Распивая собственноручно, изготовленный шерифом самогон, мы болтали на отвлеченные темы. После приличной дозы я мимоходом упомянул, что мне еще нужно ехать к озеру Голубой Сойки. А уж когда я навещу шерифа в следующий раз, мы поболтаем побольше. — А если ты направляешься именно туда, сынок? — благожелательно отозвался шериф. покачиваясь в кресле-качалке. Ты имеешь все шансы подцепить выгодного клиента. Как вы мне сообщили, в доме мистера Уильямса в настоящее время проживает супружеская пара. Муж инвалид и передвигается только в кресле на колёсиках. Полагаю, им нужен телевизор. Я навещу их, заверил я шерифа. доставай я записную книжку как его имя гек делани я загляну к ним по дороге домой для инвалида прикованного к креслу телевизор действительно должен явиться подарком судьбы так что я едва отрегулировав радиоприёмник шерифа тотчас же направился к домику на озере голубая сойка Я уже бывал там пару лет назад и сохранил в памяти небольшое, но роскошное жилище, откуда открывался восхитительный вид на горы, на долину и на голубеющее вдали море. Узкая аллея на вершине холма была перегорожена железной решёткой. Мне пришлось выйти из грузовика, чтобы открыть ворота. Затем я повёл машину по тщательно забетонированной дороге. направляясь к домику, который, подобно муке, прилепился к скале. Большой сверкающий Бьюик стоял возле лестницы, ведущий на веранду, и я припарковал свою машину позади него. На веранде, в кресле на колесиках, сидел мужчина и курил, держа на коленях раскрытый журнал. На вид бедолаги можно было дать от сорока до пятидесяти лет. Лицо его немного обрюзгло, но это был довольно красивый мужчина, правда, несколько располневший, как это часто случается с людьми, занятыми сидячей работой. На его лице ясно читались горечь и разочарование человека немало пострадавшего в жизни, но глаза смотрели твёрдо и сурово. Выйдя из грузовика, я поднялся по ступенькам на веранду. — Мистер Делани? — он вопросительно взглянул. — Да, это я. Чем дело? — Я слышал, что вы сюда недавно переехали, и, проезжая мимо, решил узнать, не нуждаетесь ли вы в радиоприемнике или телевизоре. — Телевизор? Разве в этих горах... Можно добиться мало-мальски приличного изображения. Направленная телеантенна даст вам первоклассное изображение, заверил я его. Сказки все это, отмахнулся он. Среди этих гор затеряется любой телевизионный сигнал. Подождите 5 минут, мистер Далани, сказал я. И вы поймёте, что не потеряли даром время, разговаривая со мной.